коллекционировал их. Так ли это было сказать трудно, но зато мы можем составить полное представление о том, как их изготовляли в древнем Египте и какие разновидности были тогда в ходу, а их немало. Длинные посохи с набалдашниками, закруглёнными и раздвоенными верхними концами, с бронзовыми наконечниками, трости с загнутыми ручками и изогнутыми палками предназначенные для того, чтобы убивать змей и так далее. Некоторые из страстей богато отделаны золотом и серебром. Как уже говорилось, обычно в гробницах фараонов XVIII и XIX династии подобные кладовые предназначались для хранения запасов продовольствия и всевозможных благовоний, масел и притираний. Последние занимали 34 различных по форме и величине, от 21 до 76 сантиметров алебастровых сосудов и один серпентиновый. Часть из них грабители вытащили в переднюю комнату и опрожне бросили там. На внутренних стенках сосудов, у которых было пошире горлышко, явственно виднелись отпечатки пальцев воров, которые руками торопливо выгребали густые масла и мази. Отдельные сосуды оказались много древнее погребения Тутанхамона, хотя надписи на них пытались уничтожить, все же остались следы имен, позволяющие определить, что пользовались ими почти за 100 лет до него, при Тутмосе III. Должно быть, благовония и масла выдерживались длительные сроки, что, видимо, повышало их качество и, соответственно, цену. Сосуды вмещали примерно от 3 до 14 литров каждый. Всего, как подсчитал Картер, в гробнице находилось около 350 л всего возможных благовоний и притираний. Надо полагать, грабителям, если только их не схватили, досталась богатая добыча. Встречались фигурные сосуды. Один изображает и притом весьма реалистически козленка. другой, как уже упоминалось, мифического льва. Иногда их украшали выполненные с подлинным искусством резные узоры или тонко выгравированные строки иероглифов. В отдельных случаях эти надписи, вернее то, что от них осталось после старательных попыток стереть, приводит к заключениям, достойным внимания историка. Так на двух сосудах, где первоначально имелись картуши Аменхотепа III, имя Амона соскоблено, видимо, при Эхнатоне. На другом сосуде видны следы имен двух фараонов. Возможно, это были картуши Аменхотепа III и Аменхотепа IV Эхнатона. Если эта догадка Карта верна, то тем самым подтверждается их совместное правление, о чем до сих пор нет единого мнения среди специалистов. Щедро снабдили Тутанхамона и запасами вина. Оно было налито в 36 глиняных амфор. И, разумеется, от него за многие столетия кроме осадка уже ничего не осталось. Однако надписи на амфорах позволяют установить, где находились виноградники фараона, кто снабжал его вином и как долго оно выдерживалось. Таким образом нам известно, что царские запасы пополнялись из владений Атона, Амона и самого Тутанхамона, расположенных в дельте преимущественно на западном берегу Нила. Большую часть партии вин доставляли из виноградников Атона и обозначены они урожаями от 3 до 21 -го года его правления. Отсюда существенный вывод. Почитание этого бога длилось не менее 21 -го года. Что касается вин из владений Тутмоса III, то самая поздняя партия доставлена в 9 год царствования. Лишь одна надпись упоминает 10 год правления. виноградники ОМОНа поставили вина меньше всего, и пометка на амфорах указывает лишь на один год. Поэтому есть основания полагать, что культ ОМОНа полностью восстановили лишь незадолго до кончины Тутанхамона. Многие амфоры оказались разбитыми. Очевидно, это дело рук грабителей, обращавшихся с ними не слишком бережно при поисках добычи. Запасы пищи хранились в 116 корзинах, из которых часть была разбросана по передней комнате. Перенесли ли их туда грабители или они находились там с самого начала, сказать трудно, но последнее представляется более достоверным. Едва ли у воров хватило времени и сил, чтобы перетащить их через узкий